Глава двенадцатая Алик никогда не отличался особой мягкостью характера, однако он подошёл к Марку с Триной и осторожно, с грубоватой нежностью отстранил их друг от друга. «Ребят, нам всем тяжело», — негромко произнёс он и искоса взглянул на заколоченную дверь хижины. «А мы и этот ужас переживём», — он замялся. «Главное — не сдаваться!» Марк кивнул и посмотрел на Трину. Она утерла слезы и холодно с затаенной злобой произнесла. «Надоело мне все! Повезло дарнулу «Не говори так!» — изумленно воскликнул Марк. «Не надо!» Ее взгляд смягчился. «Когда уже наше несчастье кончится? Солнечные вспышки сожгли планету дотла. Жизнь только стала налаживаться, а тут, откуда ни возьмись, явились эти типы со своими дротиками, всех перестреляли. Люди умирают. Это же не шутка, не игра!» Трина осеклась, закрыла лицо руками и упала на колени. Плечи её вздрагивали от сдавленных рыданий. Алик прищурился и посмотрел на Марка, словно говоря, «Вы с ней друзья, успокой ее». Марк опустился на утоптанную землю, обнял Трину за плечи. «Не плачь. Ну, пожалуйста. Ничего не поделаешь. Мы решили, что все плохое уже позади, а тут...» Они с Триной давно договорились никогда не притворяться и всегда глядеть правде в глаза. Он вздохнул и продолжил. «Обещаю, мы с тобой и это переживем. Постараемся не подцепить заразу, которая убила Дарнелл и остальных. Надо только...» Марк ласково погладил Трину по плечу и вопросительно взглянул на Алика. «Нам надо быть предельно осторожными», — добавил старый солдат, приходя на помощь своему юному приятелю и умными, и безжалостными, если на то пошло. Марк понимал, что, пожалуй, прикасаться к Трине не стоило, но ему было всё равно. Если с ней что-то случится, он не выдержит. Трина, бессильно опустив руки, посмотрела на Алика. — Марк, отойди от меня, — решительно произнесла она. — Трина, не спорь. «Отойди подальше, встань рядом с Аликом, так, чтобы я вас обоих видела». Марк послушно отошёл шагов на пять и обернулся. Беспомощное выражение исчезло с лица Трины, его место заняла привычную уверенность в себе. Трина встала и скрестила руки на груди. «В общем-то, я сразу сообразила, что эти гады с Берга неспроста в защитные комбинезоны вырядились» и дротики слишком быстро людей с ног сбивали. Так что, когда Лана нас предупредила, я почти всё поняла. Дарнелл, как только пришёл в себя, почувствовал неладное, а потому держался особняком, заперся в хижине, и заставил меня двери и окна заколотить. Она вздохнула и с вызовом поглядела на Марка с Аликом. «Так вот, я к чему всё это говорю? По-моему, я не заразилась». «У тех, кто заразу подцепил, признаки появились почти сразу же». «Да, но...» — начал Алик. «Погоди. Я ещё не всё сказала». Оборвала его Трина. «Ясно, что надо соблюдать осторожность. Вполне возможно, что я всё-таки подхватила вирус, но пока неизвестно, передаётся ли он контактным путём. Пока мы это не выясним, предлагаю соорудить новые повязки и тщательно ополоснуть руки и лица». Договорились. — обрадованно кивнул Марк. «Ага», — согласился Алик. «А где Лана, Мисти и Жаб?» Трина попеременно ткнула в разные стороны. «Все попрятались кто куда, чтобы не заразить друг друга. Наверное, надо ещё пару дней выждать для пущей безопасности». Марк решил, что два дня вынужденного бездействия сведут его с ума. «Нет, ребята, вы как хотите...» «А я два дня ждать не намерен», — заявил он. «Мы с Аликом нашли планшеты, карту с указанием, откуда прилетел Берг. Предлагаю взять с собой припасы и отправиться на разведку». «Дельная мысль», — кивнул Алик. «Вообще, хорошо бы уйти подальше отсюда». «Слушайте, а как же Дарнелл? Его похоронить надо», — неуверенно начал Марк, заранее зная, какой ответ услышит. Трина с Аликом переглянулись, понимая, что подходить к телу не стоит. «Ладно», — вздохнул Алик. «Трина, отведи нас к Лане остальным, а потом выдвинемся на поиски бункера». В посёлке стояла невероятная тишина. Марк шёл по опустевшим улицам и боялся, как бы в разведку не напросился кто-нибудь из жителей. Как выяснилось, опасался он зря. Желающих высунуть нос из дома не нашлось. Обитатели посёлка испуганными взглядами провожали троих смельчаков. Марка не удивило подобное отношение. Все устали от невзгод и не собирались рисковать тем малым, что имели. Мистя и жаб обосновались на самой окраине посёлка, в бревенчатой хижине. Лану искали целый час — Она уснула крепким сном в кустах у реки. Сразу после того, как Берк унёс Алика с Марком в горы, Лана взяла на себя роль вожака, выдала жителям перчатки и маски, организовала раздачу продовольствия и карантин для раненых, собрала добровольцев для переноски трупов. Никто в посёлке не понимал, что произошло, но Лана настояла на введении мер предосторожности, опасаясь возможной инфекции. «Похоже, мне повезло, заразы я не подцепила», — вздохнула она по дороге в посёлок. У заражённых симптомы возникали быстро, и смерть наступала почти сразу. «Как быстро?» — спросил Марк. «Раненые умирали примерно через 12 часов. Один Дарнелл продержался дольше», — ответила Лана. «Те, кого зацепили дротики, ненадолго теряли сознание, а через 2-3 часа проявлялись первые симптомы. По-моему, сейчас можно считать, что инфекции избежали все, кто до сих пор не проявляет никаких признаков заболевания. Марк оглядел своих друзей. Жаб суетливо дёргался, Мисте брела, уставившись под ноги. Алик и Лана красноречиво переглядывались на ходу, как будто вели безмолвную беседу. Во взгляде Трины отчётливо читалось решительное желание выжить во что бы то ни стало. Спустя час они достигли штаба и стали торопливо собирать рюкзаки. Все старались соблюдать меры безопасности, держались подальше друг от друга и часто мыли руки. Закончив сборы, друзья взвалили рюкзаки на плечи. Неожиданно Мистия застонала. Марк обернулся, решив, что у неё слишком тяжёлая поклажа, и тут же ошеломлённо замер. Мисти, побледнев, оперлась ладонями о край стола. Внезапно ноги у неё подкосились. Она повалилась на колени и осторожно коснулась виска. «Голова болит», — чуть слышно прошептала она.